Коррупция. Слово «коррупция» означает «растлевать», «подкупать», «искажать», «портить себя» или кого-либо. «Портить» значит «изменять» или «искажать» форму чего-либо, «гноить», «развращать», «наносить ущерб», «ломать», «растлевать», «извращать», «подкупать». Если строго придерживаться значения этого слова, то такой «коррупции» подвержено большинство людей, поскольку у многих есть различные расстройства, возникшие в результате разрушительного влияния на них окружающей среды. Необходимо принять, что любой человек, природа которого была искажена, испорчена и извращена в результате бессознательного обучения или насильственного внедрения бессознательной информации, подвержен страшному недугу коррупции, фрустрациям и не способен к развитию ценнейшего качества, присущего истинному человеку, высшего бодрствующего сознания, которое отличает пробудившегося человека от самнамбулы. Если человек не владеет собой сам, им владеют чуждые ему силы, ведущие к деградации и извращению человеческой природы, потере внутренней свободы или к невозможности ее обретения. Основная проблема морали человечества заключается в потере сущности, отличающей человека от животного. Коррупция человеческой природы все больше делает человека абсолютно запрограммированной машиной или разумным животным, которое лишено самосознания и подчиняется неподконтрольной ему информации, заложенной в нейронах мозга. Человек немедленно и без рассуждений выполняет приказы своей нейронной программы. То, что кажется сложным процессом высшего осмысления и анализа, на самом деле является просто химическим и электрическим информационным обменом между различными группами нейронов, которые активируются автоматически в ответ на однотипные стимулы, полностью определяющие поведение человека. Все это происходит механистически, без глубокого понимания, рассуждения, осмысления или анализа со стороны человека. При низком уровне сознания иначе и быть не может. Человек витает в облаках, пребывая в состоянии дремоты между сном и бодрствованием, лишен самосознания и высшего бодрствующего восприятия. Информационная программа мозга контролирует поведение человека, а то, что мы называем эмоциями, Как правило, всего лишь различные мозговые архивы, программы чувств, разработанные для якобы спонтанных реакций. На самом деле эти реакции полностью предопределены. Спонтанность скорее исключение и встречается у людей, которые меньше всего запрограммированы. В остальных случаях это лишь умелая имитация. Необходимо признать, То, что нам известно как человеческое нормальное состояние, на самом деле является состоянием коррупции, искажения, способностей настоящего человека, вид которого находится лишь в начале своего развития. Однако для отдельных людей существует возможность духовного прогресса благодаря внутренней дисциплине. С точки зрения возможной эволюции, человек является видом, едва начавшим отходить от животного, и стоит к нему гораздо ближе, чем к высшему существу. Многие из идеальных качеств, которые человечество приписывает себе, лишь утопическая фантазия существ, которые, не имея возможности сравнения с другим сходным видом, считают себя намного совершеннее, чем они есть на самом деле, вплоть до того, что люди чувствуют себя хозяевами творения хотя в действительности являются лишь его инструментом. Реальные масштабы этической и моральной проблемы можно оценить, лишь осознав, что мы далеко не такие, какими себя считаем. Необходимо признать, что самое ценное свойство человека это бодрствующее сознание, а не интеллект, лишенный способности к оценке и высшему анализу, который на практике, как машина, автоматически управляется информацией, записанной в мозгу. Этика – это индивидуальный кодекс поведения, который должен свободно рождаться внутри человека без какого бы то ни было давления и насилия извне. Пока это не так, человечество будет вынуждено мириться с промыванием мозгов, с нормами, правилами и лозунгами, внедряемыми наиболее сильными группами власти. Различная сублиминальная информация проникает в умы обычных людей и формирует их в соответствии с желанием тех, кто извлекает из этого выгоду. Высшим достижением человека, стремящегося к истинной морали, является психологическая и ментальная независимость. Речь идет не об отделении от социальной группы, а о том, чтобы достичь способности к высшему анализу при высоком уровне бодрствования. Эта способность позволяет человеку добровольно выбирать и контролировать тип, количество и качество информации, которую он хочет допустить в свой мозг, а также пересматривать, очищать и сублимировать ту, что уже имелось до того, как он развил в себе эту новую способность. Находясь на таком уровне, человек будет полностью ответственным за свои поступки, поскольку обретет полную свободу в том смысле, что его мозг перестанет рабски подчиняться внешнему влиянию, внутренним бессознательным или импульсивным побуждениям и сумеет выбирать желаемое независимо ни от кого. Когда мы осознаем, что истинная природа всего человеческого вида за малым исключением искажена и извращена, то поймем причины возникновения коррупции в общепринятом значении злоупотребление служебным положением, подкуп, пороки, преступность, терроризм, грабежи, мошенничество, обман, продажность и так далее – все это не что иное, как доведенная до крайности нормальная коррумпированность. Будем применять выражение «белая коррупция» к человеку честному, но лишенному тех высших качеств, которые обычно приписывают человеческому роду, а «черная коррупция» К тому, кто не только подвержен белой коррупции, но и совершает преступления, за которые предусмотрены наказания в соответствии с гражданским и уголовным кодексами. Наихудшей формой коррупции является та, что затрагивает представителей государственной или общественной власти. Они призваны следить за соблюдением установленного порядка, но вместо этого иногда самым злостным образом нарушают закон злоупотребляя оказанным им высоким доверием. Преступление или обман, совершенные государственными служащими при исполнении своих обязанностей, заслуживают более сурового морального осуждения или даже уголовного наказания, так как эти люди пользуются защитой государства. Чем выше занимаемый ими пост и его престиж, тем более тяжким будет должностное преступление так как имеет место злоупотребление общественным доверием. Не все нарушения морали заслуживают одинакового наказания, поскольку чем выше общественное положение человека, тем сильнее будет резонанс, который могут вызвать его поступки и слова. Пример тому – демагогия. В истории человечества всегда существовали люди, которые своими политическими речами подстрекали народные массы к совершению актов насилия и терроризма, что часто выливалось в самые зверские преступления. При этом сами интеллектуалы-подстрекатели не несли никакой ответственности. В той стране, где появляются продажные судьи и бесчестные политики, коррупция приобретает колоссальные масштабы. Когда можно считать, что политик коррумпирован? когда из-за отсутствия морали он продает и покупает государственные должности, прибегает к демагогии, сознательно направленной на обман избирателей ради получения необходимых голосов, когда стремление служить народу является лишь ширмой, за которой скрываются жажда наживы и личные амбиции, когда политические партии ставят партийные интересы выше благополучия народа, когда целью их выступлений и действий становится не защита прав граждан, а поддержание верхушки власти, полностью оторванной от интересов общества. Аморальным с точки зрения политики является запугивание или оказание давления на судей с целью изменить решение суда, а также публичное высказывание высокопоставленными служащими личного мнения по поводу дел до рассмотрения их в суде шумиха поднимаемая прессой против подозреваемых чья вина еще не установлена законом также является аморальной формой давления на судей которые в результате могут составить предвзятое мнение потеряв объективность необходимую для вынесения справедливого решения непременное условие свершения правосудия независимость судебной власти то есть профессиональная деятельность юристов должна быть полностью защищена от вмешательства политики, чего, к сожалению, не бывает. Поскольку судебная система основана на доверии граждан, то, когда оно подрывается, рушится вся система. К сожалению, на практике у гражданина мало шансов разоблачить злоупотребление или ошибки судей и государственных чиновников, так как последние имеют слишком большую власть над его личной свободой и добрым именем. Пострадавшему не удается разоблачить незаконные действия судьи, если только у него нет неоспоримых доказательств подкупа, что маловероятно, поскольку такие вещи доступны лишь сыщикам или полицейским. Преступный судья, скорее всего, избежит наказания. Если адвокат использует в своих интересах информацию, полученную от клиента, то к кому пострадавший может обратиться за помощью? К другому адвокату? С трудом могу предположить, что один адвокат станет противостоять другому или судья выступит против другого судьи. Но если это мнение является плодом моего невежества в юридической сфере, заранее приношу свои извинения. Наверное, у многих возникают подобные сомнения. И люди хотели бы побольше гласности в сфере государственной, судебной и политической власти, которая наиболее подвержена коррупции. Элементарная этика требует полной открытости при осуществлении правосудия, чего нет в реальной жизни, а также в отношении деятельности государственных властей. Необходима прозрачность действий высших правительственных чиновников и парламентариев. Народ должен быть всегда информирован о том, что они делают, как живут, каким бизнесом занимаются и в чем участвуют. В демократическом обществе у народа не должно складываться неприятного впечатления, будто анонимная и невидимая власть, подобно тайной инквизиции, замалчивает любую критику, подавляет любую попытку разоблачить коррупцию в высших кругах и вместо того, чтобы способствовать борьбе с ней, делает борьбу почти невозможной. Не должно возникать ощущение, что слепая и своевольная фемида сажает в тюрьмы невиновных а каких-то преступников не наказывает никогда, ни перед кем не отчитываясь. В некоторых странах неимущие сталкиваются с тем, что юридическая система препятствует их личному участию в судебном разбирательстве, обязывая нанимать адвоката и лишая тем самым возможности бороться за свои права. Кто сможет лучше защитить себя, чем сам обвиняемый? Морально ли отнимать у человека право на собственную защиту. Этично ли заставлять невиновного доверять свою защиту профессионалу, который, может быть, даже не верит в его невиновность? Было бы логично иметь возможность выбирать, представлять ли свои интересы самому или с помощью адвоката. В противном случае многие безвинные люди, а также те, кто был оскорблен или чьи права были ущемлены, не смогут защититься из-за отсутствия необходимых материальных средств. Или вдруг в середине процесса у одной из сторон закончатся деньги и выиграет тот, у кого их больше. Система, обвиняющая гражданина и не позволяющая ему защищаться самостоятельно, сомнительно с точки зрения морали. Неэтично и то, что действия правительства и реальные причины принятия того или иного решения непрозрачны. А учитывая, что эти решения кардинально влияют на жизнь всех граждан, государственные секреты должны исчезнуть, за исключением тех, которые связаны с внутренней безопасностью страны. Печально, когда государство скрывает информацию, чтобы усыпить сознание граждан и вынуждает их оставаться пассивными и довольными, хотя такая позиция лишает их лучшей жизни. Несправедливо, когда государство замалчивает одни скандалы и раздувает другие, вместо того, чтобы одинаково придать все гласности, когда оно, не раскрывая истинных мотивов своих действий, управляется решениями, принимаемыми на закрытых съездах каких-либо партий. Государство, контролируемое верхушкой власти, которое давно забыло о служении народу, безразлично к потребностям людей, и занято лишь усилением своей власти и контроля над гражданами, а также увеличением числа своих приверженцев, такое государство в корне извращено и заслуживает осуждения. Обычному человеку ежедневно преподаются уроки добропорядочности или коррумпированности на примере деятельности различных организаций, среди которых особое место занимает государственный аппарат. К сожалению, действия высокопоставленных чиновников иногда кажутся сомнительными из-за отсутствия правдивой и полной информации. Более всего беспокоят противоречия между заявлениями и действиями некоторых правительств, а также их тайные шаги. Народ склонен верить, что если правительство избрано законно, то все его действия будут верными и не следует ставить их под сомнение поэтому иногда совершенно неадекватные действия властей воспринимаются как нормальные. Есть страны, где из-за крайнего ослабления морали, убийство и коррупция считаются чем-то неизбежным, частью обычной жизни. В других странах привыкли к тому, что вода, пища и воздух загрязнены. Никого не возмущает, что дети дышат парами свинца и прочими ядами, которые отравляют их кровь и мозг что пожилые люди преждевременно умирают от токсинов, наполняющих воздух и продукты питания. В некоторых странах закон сурово наказывает виновных в нарушении дорожного движения или тех, кто выписал не имеющий обеспечения чек, но при этом никак не реагирует на преступления, связанные с загрязнением воздуха, пищи, рек и морей. Вероятно, миллионы людей во всем мире гибнут в результате потребления загрязненных продуктов питания, некачественных или поддельных медикаментов, однако виновные чаще всего не наказываются. Как контролируются, например, рестораны? Ведь никому не известно, реальное санитарное состояние предлагаемой пищи и аппетитному внешнему виду уделяется больше внимания, чем качеству. Для сохранения здоровья и благополучия людей Необходимо, чтобы магазины и каждое заведение общественного питания периодически подвергались выборочному санитарному контролю. Однако это происходит лишь в наиболее развитых странах. Если в сфере питания применять принцип гласности, то логично было бы публиковать в прессе результаты периодических проверок подобных заведений. Соответствующие власти должны предъявлять детальные требования к кухонному оборудованию ресторанов правилам хранения продуктов, а также установить санитарные нормы на приобретаемые продукты и правила для тех, кто с ними работает. Это совершенно непростительно, но все уже привыкли к тому, что людей травят загрязненным воздухом и зараженными продуктами питания. Вседозволенность властей в этом вопросе аморальна и по сути является преступным покушением на жизнь населения, за что они должны быть сурово наказаны. Перед нами стоит дилемма – скрытность или гласность? В некоторых странах общество выбирает гласность. Добивается оно ее или нет – другой вопрос. К счастью, иногда в демократических государствах все, что касается президента, становится достоянием гласности. Какова его семья? Какими видами спорта он занимается? Сколько часов в день работает и какой образ жизни ведет? Все известно и о его ближайших сотрудниках, которые должны периодически проходить медосмотр на предмет употребления наркотиков, давать публичные разъяснения по любому обстоятельству, ставящему под сомнение их честь и достоинство. Для того, чтобы правительство было морально безупречным, оно обязано быть прозрачным. Граждане должны своевременно получать четкую и конкретную информацию о том, что государство делает или не делает, чтобы рассеять завесу тайны и неопределенности над экономической, финансовой, налоговой, политической и юридической сферами. Любой гражданин должен понимать, почему судья выносит приговор человеку, который невиновен и не наказывает действительно виновного, лишившего кого-либо чести или имущества. Почему один убийца приговорен к тюремному заключению, в то время как другой, совершивший то же преступление, помилован или оставлен на свободе. Юридическая система должна быть ясной для всех граждан, чтобы не было возможности избегать ответственности, прячась за хитросплетениями законов. В противном случае налицо неуважение к народу, который имеет право знать, какой логике подчиняется судебная власть при вынесении приговоров. Если эта система закрыта, авторитарна, всемогуща и безразлична к чести и достоинству людей, человек оказывается в положении жалкого карлика в руках бесчувственного великана, не желающего ничего понимать. Этот гигант требует от него исправить поведение, не объясняя, в чем состоит ошибка. Считается, что с решениями судейства следует соглашаться. Однако должно ли это быть слепым подчинением? рабским повиновением приказу института, обладающего монополией на правосудие и насилие, необходимое для выполнения его решений, или же исполнение этих решений должно вытекать из убежденности человека в том, что правосудие действительно свершилось посредством рационального, логичного, ясного и понятного процесса. Правильным было бы второе, поскольку в противном случае Человек будет чувствовать себя жертвой полицейского и юридического произвола. Он будет раздавлен непонятным ему механизмом, и даже если он виновен, то вряд ли исправится, поскольку не осознает, что совершил преступление. Во имя этики, чтобы не быть мстительной карательной машиной, система правосудия не должна жалеть усилий на разъяснение вынесенных приговоров иначе она не сможет выполнять исправительную функцию. Очень трудно заявлять в органы о преступлениях, не имея всех доказательств, поскольку человек подвергается риску попасть в тюрьму за клевету. Дело в том, что обычный гражданин не может взять на себя функции следователя, так как искать доказательства преступлений должна полиция. В результате люди редко отваживаются делать подобные заявления. От чего выигрывают только преступники. Наиболее вероятно, что тысячи преступлений, совершенных на глазах у свидетелей, так и останутся безнаказанными, поскольку люди боятся обращаться в полицию. И парадокс в том, что общество не покарает за преступления, потому что не знает о них, а преступник сохранит образ добропорядочного гражданина. Наихудшая из существующих форм коррупции – это коррупция скрытая. Так как о ней никому не известно, а ее участники остаются анонимными и пользуются плодами своих преступлений. Самое страшное, что может произойти с моральной точки зрения, это постепенное привыкание общества к все более коррумпированному поведению. И однажды это окажется настолько распространенным и обычным, что перестанет удивлять кого бы то ни было. Таков процесс снижения планки требований и постепенного нарастания вседозволенности, которая обычно сопровождает падение морали. В этой книге я пытаюсь поднять планку морали на должный уровень, который многие считают завышенным и утопичным. Человеческий закон оставляет безнаказанными большинство случаев коррупции, но придет время, и божественный закон призовет нарушителей к ответу перед судом природы, карающим за любое нарушение равновесия, вызванное теми, кто ворует у ближнего или нечестно присваивает то, что ему не принадлежит. Каким будет это наказание? Оно будет состоять в простом восстановлении равновесия, нарушенного преступником. Возврат к естественной гармонии оплатит тот, кто попрал закон эквивалентного равенства. Кто нарушил, тот и платит. Таков моральный принцип, продиктованной не человеческой мстительностью, а природной гармонией. В соответствии с вечным законом природы, если что-то было взято тобой несправедливо или незаслуженно, то у тебя будет отнято нечто ценное пропорционально тому, что ты взял. Остается надеяться, что коррупция человечества не усилится настолько, что придется переименовать род человеческий в род нечеловеческий. Ситуация, которая сейчас кажется нормальной, может на самом деле свидетельствовать о деградации, потере или атрофии высших человеческих качеств, поскольку отсутствие этики – это логическое следствие неразвитости сознания. Маловероятно, что коррупции будет подвержен человек, который победил себя, сублимировал либидо, закалил характер с помощью меча воли и преисполнился трансцендентальными ценностями жизни. Развращенность, естественно, для слабохарактерных людей, не имеющих силы и твердости, необходимых для усвоения высших ценностей и противостояния пагубным влияниям. Люди, потакающие своим желанием, позволяют себе то, чего не позволяют другим, и этот недостаток является плодородной почвой для разврата и порока. Коррупция всегда основана на недостатке характера и воли. Люди предпочитают легкие заработки, что стало отличительной чертой нашего общества, ослабленного удовольствиями и потребительской вседозволенностью.